Сороковое. Февраль 5. -е. Великая Матерь Мира, Знаешь, что тобой начала быть наша планета? Знаешь, что их восемь ты послала на подик? Знаешь, что забота твоя о нашей земле Не прерывалась веками и миллионами лет? Человечество чтило тебя под разными обликами и именами. Тебя, единую стоявшую на охране Земли в космическом океане звезд. И ныне ты вновь лучи свои шлешь на нашу планету, дабы смогла она новой вступить в новую эру своей жизни. Энергиями твоей звезды пробуждаются человеческие сознания к пониманию назначения жизни и бытия человека на Земле и в мирах, ибо лучи твои над землей. Близко то время, когда пробужденное сердце к тебе устремится опять, как оно устремлялось в веках, и воздаст тебе должное понимание космической миссии твоей на нашей планете. Тебя почитают владыки и чтят тебя люди, сознание свое устремляя к тебе в желании огненном мир твой скорее на земле утвердить».